Итак, значит, продолжается у нас 10 декабря, год у нас 2012, и у нас, значит, мы будем дальше изучать младшие пока аркан Таро. Вот, и в связи с этим мы с вами приходим к семеркам. А семерки у нас это карты, которые завершают средний уровень младших арканов Таро. То есть это завершающие карты. Карты, которые в основном... Ну, в том числе будут там семерка скиптеров, мечей, пентакли будут показывать уровень переживаний, уровень мышления, уровень, соответственно, энергетики, финансов, ну, там и прочего. И, соответственно, это карта, на которых большинство людей вполне себе внятно живет. На вот на семерках. Но имеется в виду большинство людей из тех, кто, ну, соответственно, которые не красные. Мы красных тоже безусловно за людей считаем и с удовольствием. Вот, но просто в данной ситуации да, для нас это не очень актуальная тема, да, потому что вот прям красных у меня здесь в группе никогда нет, не у меня не доживают, вот, хотя вот у меня в дневной группе тогда была прекрасная красная Анара, ну вот до сих пор ее как то так какая вот, Значит, э, на десятом занятии выяснилось, что она не все русские слова знает. Ну, вот. Но при этом ей прям очень надо было учиться именно у меня. Вот, странно, что она вынесла, я не знаю, но ей было явно приятно. Вот, но это еще если говорить ей ну, 60 лет при этом. Вот. А, бывает. Значит, ладно. И вы, как тарологи понятно, что с красными редко будете коммуницировать. Ну. То есть, в принципе, это только если ваши родители вдруг неожиданно да, одобрят то, чем вы занимаетесь, и будут просить чтобы вы погадали кому-то из их знакомых или родственников. Вот, то есть, да, это, в общем, такая не слишком частая история. Обычно красные красных не ходят, по крайней мере, к нашим. Хорошо. Значит, ну что, давайте сейчас вот я попробую э, вас развести на некую логику. Я надеюсь, в нашей высоко логической группе это удастся. Значит, смотрите, семерки выравнивают скажем, темы, энергии младших уровней младших арканов второго. То есть на семерку. На семерках можно сказать, что арканы выравниваются младшие. Семерка скипетров в другом виде повторяет туз скипетров. Семерка кубков в другом виде повторяет двойку кубков. Семерка мечей в другом виде повторяет тройку Тройка мечей, молодцы. Вот, и семерка Пентаклей в другом виде повторяет четверку пентаклей. Благодарю. Понятно, да? То есть вот у нас получается, что на семерках да, выравнивается вот такая взлетно-посадочная полоса да, с разнообразными тематиками младшего уровня, младшего аркана второго. То есть мы с вами будем видеть некую аналогию между вот теми картами, которые я называю. То есть я буду каждый раз говорить, там, семерка скипетров, повторяю в другом виде то скипетров И буду это описывать и значения карты, и в чем вот это повторение происходит. Там семерка кубков, вторая двойка кубков, это выглядит так-то и так-то, вот в этом это общее, а вот в этом это разное. Понятно, да? То есть мы будем говорить о тех же самых энергиях, но при этом, да, те же самые энергии, ну не знаю, да, там эм, разница при этом будет как э, там, между любовью в бразильском сериале и между, соответственно, любовью из там, фильмов Тарковского. И то, и то любовь, понимаете, да, но мы имеем в виду совсем разное наполнение, понимаете, вот, э вот этого, того, о чем говорят карты. Понятно, да, то есть это реально другой уровень того же самого, вот, понятно, ну, хоть как-то. Это общие слова, когда уже, соответственно, вам карточки расскажу, у вас это, в общем, в идеале должно сложиться, ну, аж там как повезет. Хорошо. Значит, кстати, провокационный вопрос бесконечно доверяю потоку, значит, у меня в конце января начинается курс введения в астрологию. Значит, на всякий случай, скажу вам сразу, я его официально больше никогда не веду. Меня на него развела моя предыдущая группа, потому что я их вот так, как вас, начала вести, а потом уехала в Таиланд. И они меня весь курс видели по телевизору. Вот, в связи с этим, соответственно, у меня было ощущение, да, что вот я им не додала. Вот, с ними надо еще по коммуницировать, пообщаться, да, и в связи с этим, в общем, мы с ними решили, что я вот им даю возможность, так, вообще у нас астрология уже ведение астрологии, преподает другой преподаватель. Но ну, вот, да, но это изначально был мой курс. Это 10 занятий. Значит, на сайте об этом информации не будет, ну, потому что я не хочу создавать прецедент. Да, что, грубо говоря, люди будут не, не идти к любе, потому что будут ждать, вдруг еще когда-нибудь я это проведу. Вот, да, в связи с этим скажите. Есть кто-нибудь, у кого есть идея 10 занятий пройти третьим разом в неделю, но совсем другого направления. Вот Вика. Значит, хорошо. Ну просто вот имейте в виду, да, что вот если у вас такие идеи будут, это не выходной будет, значит, совершенно понятно, что это будет не среда, значит, соответственно, у нас остается, что это будет либо вторник, либо пятница. В среду не проконать, потому что среда у нас заняли все залы, наши прекрасные преподаватели. Вот, ну, посмотрим, какой из этих дней. То ли вторник, то ли пятница будет. Значит, это только 10 занятий, это только введение. Но при этом по окончании этого курса вы будете вполне уверены читать как собственную натальную карту, так натальную карту тех людей, с которыми вы хотите общаться, так и делать то, что называется синастрия. То есть соединять карты двух людей и видеть, что от этих отношений, в принципе, можно ожидать. Вот, я бы сказала, что курс очень полезный. По-настоящему астрологии надо учиться много лет. Вот, но дело в том, что вы пока не знаете, надо ли вам оно учиться по-настоящему, понимаете, да, а вот посмотреть на себя, увидеть там какие-то основы, я бы сказала, что вот того, что я даю, обычно достаточно, потому что я даю очень практические, конкретные вещи, которые, соответственно, легко берутся, легко читаются, вот, плюс к этому понятно, что это, ну, интересно, впечатляюще, но это совсем не Таро, то есть это вот это про другое, значит, что? Прости, вот, в чем разница? По картам ты посмотришь, и по... Ну, вот просто практически. Хорошо. Значит, э, ну, предположим, э, ну, левое предположение, я твою астрологическую карту не смотрела. Знаешь что-нибудь про себя в астрологии? Ну, будем считать, что нет. Хорошо. Ты знаешь, где у тебя Луна? Не знаешь. Понятно. Значит, э, у тебя Луна в Козероге. Прекрасно. Значит, вот, соответственно, да, вот у нас девушка, у которой Солнце в Тельце, соответственно, Луна в Козероге. Окей, окей, значит, ну про Венер пока не будем, мне пока достаточно Луны. Значит, это значит, что а, в близких отношениях, так или иначе, а, там, где работает Луна, ну, в том числе, да, там есть близкие отношения, Это отношения, когда ты приходишь человеком на «ты», когда ты больше из себя никого не корежишь, понимаешь, да, с этим человеком а, вкусно и там разно взаимодействуешь. Но так вот, в близких отношениях, по большому счету, будет замечена а, твоя достаточно высокая требовательность, то, что ты все время в этих отношениях так или иначе будешь суетиться внутри ну, вот, себя и пытаться понять эти отношения о чем, да, там, нужны они тебе или не нужны, Вот, соответственно, да, это будет давать, ну, как я уже сказала, там достаточно высокую требовательность. Ты будешь стараться каждое отношение доводить до некого совершенства, одно тебе ведомого. Отношения без перспектив практически тебя не интересуют, потому что если нет перспектив, то считай, в общем-то, отношения тебя и не очень, честно говоря, устраивают. Плюс к этому это будет давать тебе с точки зрения твоей душевной молодости жизнь в обратную сторону по часам времени. Чем ты будешь старше становиться, тем более распиздяйской по отношению сама к себе и к окружающему миру, ты будешь становиться. То есть если там в 12 лет тебя можно было назвать молодой старушечкой, то в 40 лет, в принципе, ты вполне нас. Понятно, да? И так будет продолжаться в том же духе. Это только козерог дает такую удивительную особенность. Вот, например, люди с солнцем в козероге, есть козероги здесь в группе. Вот, у них получается так, что чем более ранние фотографии, тем взрослее они выглядят. И так будет длиться где-то лет до 45. Вот я в мои 45 буду уже, простите, да, там выглядеть вполне на 45, а вы как раз доживете до 35-летнего возраста. Понятно, да? То есть вы в определенной, вот если смотреть вашу, вот ваши фотографии раньше и ваши фотографии сейчас, вы молодеете на глазах. Тенденция будет до 45 лет. После 45 лет, простите, э, ну вот ваши 50, вы будете все равно еще ого-го, Понимаете, да? Но при этом вот вы дойдете до того сока, до которого нормальные девицы доходили в 35. Нет, да, то есть вы будете сделаны. И при этом вы будете хороши по-настоящему всеми собой. Вот, ну неважно. Значит, соответственно, да, плюс к этому можно говорить о том, как ты в каком стиле ты будешь там, соответственно, готовить еду, как ты будешь обустраивать квартиру, что такое для тебя комфорт и удобство. Вот, быстрее всего у тебя, раз луна в Козероге, будет достаточное количество. Там, например, диет э, и продуктов, которые ты будешь вычеркивать из своего, э, соответственно, из того, что ты кушаешь, просто потому, что там тебе показалось, что тебе это вредно, или ты, ну вот, соответственно, сама для себя определила, что тебе сейчас это нельзя. То есть это суета, суета, это всяческая суета. Причем это будет меняться. Ну вот, период, когда ты там вот это не живешь, потом период, когда ты вот это не живешь, ну и так далее. Вот для того, чтобы это вытащить по картам, мне нужно задать порядка десятка вопросов. Понятно? Одно другому не заменит. Я не смогу сказать, что раз у меня Луна в Козероге, то она точно будет вести себя так-то и так-то, во всех случаях. Но тенденцию мы будем видеть, причем очень внятную. В том числе, например, Луна говорит о том, какая она будет мама. То есть мама с Луной Козероги точно знает, что ребенок должен быть совершенным. Но именно в том, в чем она это выбрала. Вот, ну хорошо. Начну это не более чем короткий опыск. Да. Ну, а я другое не веду. Надо будет обязательно, ноутбук хотя бы один на двоих, соскаченные туда программы ЖЭТ. Вот, хорошо. Все, возвращаемся мы к картам, извиняюсь за анонс, просто я для себя поняла, что я вам, кажется, об этом не говорила. Вот, да, и вообще считают это нечестненьким. Но ну, группы личных учеников, учеников, да, ну вот обычно имеют право, ну, соответственно, там получать некие, там, неож... ну, там, некие сообщения такого рода. Потому что действительно об этом не будет нигде информации. Как То есть, да, это. А как вы узнаете о начале, да, это вот мы вышли с вами благополучно, да, там после отпуска в середине января, да, там, и, соответственно, кто-нибудь умный, например, ты, меня в группе спрашивает, ну, что, дату назначили уже, когда начинаем? Ну, вот, вот и все. Других вариантов нет. Вот, окей. Чего? По цене, ну, там обычно идет где-то из расчета 1000 рублей за урок. Ну, не в смысле оплата поурочной, ты же знаешь, я так не люблю, да, там быстрее все будет разбито на два раза по 5000. Ну, вот, вот в таком формате. Вот единственное, что у нас большого зала не будет, то есть у нас будет 30-метровка. потому что здесь у нас в это время женские практики по вторникам, а по пятнице, может, и будет, посмотрим. Вот единственное, что если это будет пятница, то а, иногда будут занятия отменяться, но не часто, mm -hmm. потому что пятница всегда, да, вот секрет например, была пятница раньше у них. Окей. Okay. Значит, ну вот это здесь занять, просто имейте в виду, что так, так или иначе на себя настраивайте, что вполне возможно, вы со мной проведете третий раз в неделю на другую тему. Хорошо, все, значит, сори за техническую информацию, все, возвращаемся, соответственно, к семерочке, в данной ситуации семерки скипетров. Ну, вообще, еще про семерку несколько слов скажу. Значит, к вторым слоем семерка всегда говорит о перемене. То есть выход карты семерка всегда так или иначе означает, что жизнь человека в этот период меняется. Чем больше семерок, тем более внятная эта перемена. Вообще семерка сама по себе это карта движения. Слышите, да, то есть равно в любом случае мы здесь в виде семерки не можем говорить об уверенной стабильности, да, то есть равно происходит некая экспансия. В эмоциональном, в ментальном, либо там в энергетическом плане, либо в области социума, то есть происходит, ну вот, экспансия, что такое, да, это завоевание, ну, соответственно, в некой новой территории, да, поглощение ее, подминание под себя, экспансия. Вот. Соответственно, в том случае, если хотя бы одна семерка вышла, то понятно, да, что человек сейчас совершает экспансию в той области, какая семерка. Если вышло несколько семерок, то, соответственно, да, получается, что идет экспансия вообще, я меняю свою жизнь. И, и это я делаю в том числе инструментами ну вот тех семерок, которые у меня присутствуют. Понятно? Вот, Ну и увеличивает динамику событий, несколько она в раскладе. Не сильно-сильно, но тем не менее тенденция заметна. То есть, соответственно, да, расклад более быстрый. Вот делаете, например, там какой-то расклад, и обычно возникает вопрос, сколько я это жевать буду жвачку. Некоторые талантливые могут до полутора месяцев. Ну так вот, наличие семерки, соответственно, да, этот срок сократит. Там стала задача перед, там, я не знаю, перед Машенькой прекрасной, да? Машенька посмотрела на задачу как следует и начала готовиться к ее решению. вот, да, и в общем, но при наличии семерки, как-то, знаешь, все равно будешь не готовый, но уже начнешь делать. И быстрее, чем, в общем, было бы комфортно. Окей, все, значит, семерка. Скипетр прорицают у нас в с свершений, все об этом помнят. Значит, сперва про значение, потом сложу с тузом. Так удобнее. Значит, семерка скипетров. Это карта, которая в основном в своем значении говорит о том, что вы сейчас обсуждаете, проговариваете, чем обсуждаете, от проговариваете. Знаете, отличается. Обсуждаете для того, чтобы второй человек что-то сказал. Проговариваете для того, чтобы второй послушал и поугукал. Вот, да, совет, но в любом случае вы в это время звучите, можете, конечно, мужчины, перед тем, как обсуждать, обдумывать, женщины, например, сразу обсуждают. Но вот, мужчины все-таки сперва обдумывают, но потом обсуждают, но звучать в любом случае будете. Знаете, да, что мужчина начинает разговаривать, когда уже знает, о чем говорит, женщина, когда разговаривает, в это время думает. Вот, поэтому очень забавно обычно звучит от нас. То есть я иногда вот уже знаю эту фишку, говорю, Андрюшенька, давай я с тобой поговорю, потому что мне подумать надо. Ну давай. Вот, Главное ему меня в это время не перебивать, а сидеть с внимательной мордой. Тогда все правильно происходит. Вот. Если морда невнимательная, то я могу стукнуть. Хорошо. Еще при этом не надо влезать в суть моих рассуждений и что-нибудь предлагать по дороге. Мне это сбивает. Вот, хорошо Ну потому что, да, это по-другому То есть, в общем, вводные лучше давать Да, то есть Я хочу посоветоваться, это другая вводная Я не знаю, как быть Это другая вводная Придумай что-нибудь, это еще другая вводная А помолчи да я поговорю Это, как вы понимаете, вот как раз Семерка скиптеров это под названием Может быть, как, да, давай вместе Придумаем, так и помолчи, Да я поговорю Значит, неважно, под какой мотивацией вы в это время разговариваете, семрка Скиптеров карта разговоров, смысл в том, зачем вы это делаете сознательно, бессознательно, да, из эзотерической точки зрения, это то, что вы таким образом формируете у себя будущее свое, в которое, когда, соответственно, все нужные разговоры прозвучат, вы сделаете шаг. Понятно? Нет. То есть семерка скипетров – это антипустые разговоры. Понимаете, да? То есть, иначе говоря, с эзотерической точки зрения, как это не прискорбно, перед тем, как ввязываться в какую-то серьезную социальную перемену, необходимо, соответственно, да, себе создать это пространство, куда ты непосредственно потом вступишь. Это понятно, нет? И создается это пространство не где-то там в голове, а создается оно, да, там более плотным взаимодействием с кармой, то есть непосредственно разговорами. И пока ты все, что необходимо, не обговорил, возможности двинуться в это будущее, знаете, вот как мостика нет. Так, давайте привожу пример. Значит, решила у нас э, там э, Маша открыть собственный салон красоты. вот, вот. Понимаете, красоту она хочет мир внести. Молодец, Маша. Вот, и, соответственно, дальше Маша начинает вот эту тему семерка скипетров обсуждать с кем-то. Да, там обсуждать, например, с мужем милый, как ты отнесешься к тому, чтобы я себе купила маленькую игрушку под названием салон красоты, где-нибудь в прекрасном подвальчике на Китайгороде. Вот. Ну, зачем иначе? Вот, значит, вот я это там вижу себе так-то и так-то, вот это будет выглядеть так-то и так-то. Значит, муж на нее смотрит, он ее нежно любит, поэтому суть его месяца звучит «нахуя тебе?». Вот, значит, ну он более вежлив. Значит, ну, суть в этом. Маша, в общем, великолепно понимает, что он имел в виду, когда задавал подобные вопросы. Вот, и начинает ему объяснять, значит, ей это зачем, говоря приличным языком. Дальше после этого он начинает еще задавать какие-то вопросы. Вот, значит, они благополучно все дело обсуждают. В какой-то момент времени он ее уже достал, она, значит, ему уже там что-то говорит, потом уходит, потом возвращается с переменной лица, перемену лица Машину он считывает, понимаешь, перемену лица означает следующее, а теперь помолчи, да я одна поговорю, ты не мешаешь. Значит, он благостно молчит, она одна говорит, и вот она, значит, что-то обсудила, обсудила, обсудила, обсудила. Потом ей стало некогда обо всем этом думать, потому что что-то произошло. Салон открылся? Нет что-то тормозит. Правильно, да, вот есть такое ощущение, что-то что, что вот еще пока не ясно. Окей. Проходит, не знаю, месяца два, и она опять возвращается к этому разговору. Иначе говоря, вот вы удивитесь, на семерке скипетров, знаете, вот как <laughs> если бы у нас с вами был бы вот такой, знаете, электронный индикатор прекрасный, да, в пространстве. Вот, значит, ты говоришь, да, говоришь, говоришь, говоришь, говоришь, говоришь, а нужно, вот, знаете, как колбочку набрать, набрать полную. Да, вот сколько ты не набрал, прости. Набрал полную куну в колбу, после этого да, пространство вот так вот делает в КУ. И в результате на ее жизненном пути, как вариант, появляется помещение, ну, иногда не в Китай-городе. Понимаешь, да, или появляется там человек, который вдруг приходит, и у него аж волосы дыбы, говорят о том, что, слушай, я тут бизнес решила купить, салон красоты называется. Понимаете, да, у него волосы дыбом у Машки, да, что ей такой прекрасный человека на жизненный путь привели. Понимаете, да? То есть что-то произойдет. Вот эта вот кнопка «вкл» – это означает, что социум, внешний мир среагировал на твой запрос, и у тебя появилась реальная возможность. Причем Машка, например, будучи достаточно активной девушкой, может уже там, я не знаю, в ЦА не лазить, уже помещение искать. Ну, нет помещения. Понимаешь, нет. Ну, ты же не можешь нигде открывать этот салон, правильно? То есть ты смотришь, там, тебе предлагают хорошее место, жулебина называется. Не попруся, называется, да, говорит Маша. Не поеду. И вот когда последний вот звук какой-то прозвучал, понимаешь, вот выяснилось, что ты забыл еще вот это обговорить, да? И с кем-то кто-то тебе задал прямой вопрос какой-то. Ты договорила, на следующий день приходишь, но еще не нашлось. Ну что такое? Понятно? Смысл семерки скипетра в том, что вот... Вы пока обговариваете, в это время формируется вот эта действительность. В ней должно быть все, что необходимо этой действительности. При этом вот, к сожалению, я могу сказать, что я до сих пор не могу уверенно сказать, сколько еще осталось разговоров. Все, что точно мне известно, что если я начинаю разговаривать более энергетично об этом, но ничего не меняется, значит, мне надо начать разговаривать об этом в другом ключе. Значит, я, в принципе, об одном и том же. Понятно, да, то есть нужно вот сдвинуть ну, в какой-то степени фокус внимания своего социального. И после этого, соответственно, еще какие-то темы возникают, и благополучно все получается. Во время этих разговоров, кстати, многое придумывается, не замечали? Вот, да, неожиданно возникают какие-то идеи. И лезешь там, я не знаю, в интернет, и это находишь, да, и у тебя в результате... Та концепция, которая была в начале, та концепция, которая пришла по окончании, часто очень отличается. Вот, э, да, Юля. Соответственно, вот об этом сейчас надо поговорить. Вот, ну, с кем-то. Хорошо. Значит, э, простите, да, просто я в догонку к сегодняшнему приему буду полученной девушке говорю. Ясно? Значит, соответственно, может быть, семерки с киметром выяснение отношений. Вы видите, что до тех пор, пока отношения, то есть не проговорены какие-то очень важные вещи, вы все равно видите, что ничего пока не меняется, и вы продолжаете с этим человеком не вести диалог. В голове ли, в очно ли. Вот когда мы с Андрюшей вели семейный мастер, такой прекрасный курс про семью и про сохранение близости в семье, у нас там, там один, одним из пунктов звучало, каждый конфликт должен быть разрешен. Понимаете, да? То есть, пожалуйста, не вопрос, шестерка мечей перевернутая как способ, как подход, а семерка скипетров как обсуждение будущего, в которое мы хотим попасть. Понятно, да? То есть семерка скипетров всегда так или иначе настроена вот в это будущее. Про внутренний мир семерка скипетров как звучит? В данной ситуации понятно, да, что а, тебе все равно придется прозвучать. Вы знаете, вот удивительные, совершенно вещи. Вот сколько я замечала. Вот как будто бы для того, чтобы прийти к четкой, ну вот там к четкому, вот такому верному, стопроцентному движению, вот для этого все равно так или иначе надо вот проговаривать. Даже если это про себя. Вот для этого нужны друзья. В крайнем случае ЖЖ. На вот, да. В крайнем случае, не знаю, там собственное зеркало. Нет, нет. То есть, соответственно, да, вот, чтобы выйти на финишную прямую, да, для этого надо вот звучать. У нас, например, во время энергии эмоций есть такой процесс, а, «А еще мама, я хочу тебе сказать» называется. Это когда абсолютно садийским образом в течение 40 минут, 45 минут, 3 раза по 15, без перерыва, да ты продолжаешь, глядя в лицо сидящего напротив тебя в пол, полутьме, пол Человека да, под жутко громкую музыку, соответственно, говоришь, говоришь, говоришь, говоришь. И таким образом, знаете, вот как целый пласт уходит изнутри. Понимаете, да, и на этой базе, на этой базе пустоты уже можно что-то зато этой полезное. Та же самая семерка скипетров. То есть, иначе говоря, да, вот, скажем, серьезные изменения в социальном будущем без вот этих прекрасных семерки скипетровых разговоров, да, в общем ничего не прокатит. Вот, так понятно? Обращали внимание, знаете, вот о чем-то важно поговорили, поговорили, забросили, и ничего не двинулось. А потом уже сели, поговорили более предметно, еще раз, и ситуация изменилась. Вот, да, это все про магию семерки скипетров. Прекрасная в этом плане карта. Пожалуйста, на всякий случай, да, вот сейчас я ее с лузой скипетров сосложу, и я думаю, что вы уже окончательно определитесь. И там, и там, и в семерке скипетров, и в тузе скипетров. А эти карты неразличимы обычным образом. Мало ли, о чем мы разговаривали в своей жизни. Но разговоры семерки скипетров всегда принесут за собой перемену. Так же, как и возможность туза скипетров приведет к социальной адаптации. Тысячи возможностей, тысячи разговоров. Но именно и там, и там есть высокий социальный потенциал, который даст изменение жизни. И там, и там. Мы не склонны это видеть прямо сейчас. Ну, при хорошо разработанной интуиции, конечно, уже видим. И там, и там. Отсрочена перемена во времени. Сперва нужно да, там взрастить это зерно, насытить его вниманием. Или же сперва надо все обговорить, обсудить. Понятно, нет? общность. И там и там ваша жизнь изменится, если вы правильно воспользуетесь потенциалом карты. Причем под жизнью я имею в виду не ваше восприятие жизни, не ваше эмоциональное отношение к жизни, не ваше ощущение от жизни. Понимаете, да? А сама жизнь. Это значит, э, слышь, мой хороший. Значит, э, Елена прекрасная, не чажа, а то эти оступну. Значит, э, соответственно, Лена. А, ну так вот, значит, и там, и там получается, да, под жизнь, я имею в виду, что ты начнешь там, не знаю, жить в другом месте, ходить под ручку с другим кавалером, понимаешь, есть на метро или там на машине в другое место работы, понимаете, или там занимать другой кабинет, или прикладывать другие бумажки. Понятно, да? То есть, в общем, в любом случае, это будет внятно, видно окружающим и объективно. Все понятно? Да. Семерка, это все-таки больше как формирование стратегического плана на будущее или просто как обсуждение возможного? Не, – Не-не-не, формирование стратегического плана на будущее. У -у -у. Вообще обсуждений бывает много. Бывает идешь четверки кубков, У -у -у. бывает соответственно шестерка мечей перевернутая, как самоопределение. Понимаешь, да, и вообще в принципе э, человеки разговорчивые сонтай. Понимаешь, да, вот здесь из всех разговоров семерка с хитрой выводится как то, что ты сам того не замечая, сейчас проговариваешь. А, значит, вот, соответственно, Мы техническая... никак того Не, замечаю, или можно, не Мы можно и замечать. Да, можно и так, и так. Значит, вот смотрите, я не знаю, все, наверное, эту хитрые знают. Вот, например, моя задача уговорить, ну не знаю, там, кого мне надо уговорить, Вику предположим, на то, чтобы она с нами там в Питер смарталась. Вике это, честно говоря, нахрен надо. И вот, значит, я сижу и Вику уговариваю. И вот когда Вика начала разговаривать об этом, как о том, как это реально сделать, где мы там будем жить, это значит, она уже почти согласилась. Понятно, да? То есть вот пока мы просто разговариваем, это одна история, когда она говорит, ну хорошо, а, то есть ну, не в смысле ну хорошо, так она могла не сказать, а когда она, знаете, вот, говорит, Ну жить там, где конкретно сейчас, в эту вот в эту холодину О, отлично. Вот раз мы уже стали говорить о том, где жить, то, в принципе, дальше надо просто еще чуть-чуть совсем в этом направлении ее подпинать. Понятно, нет? То есть когда человек уже эту возможность рассматривает и уже об этом готов разговаривать. Понятно, да? Вот, соответственно, семерка скипетров. Это вот когда у меня сидит напротив меня клиентка и говорит – Нет, ну, э, мои отношения с мужем, это вот, э, как она, священная корова. Да, я понимаю, что если мы разойдемся, я начну жить у мамы, и в этом случае будет то-то, то-то, то-то и то-то, я так слушаю, как она об этом говорит, и думаю, М -м -м, священная корова, ну-ну. Понимаешь, у нее целый уже стратегический план, как она с ним разойдется. Понимаешь, да, Ну, рассказывает она об этом из варианта предположим. Вот еще чуть-чуть поговорит. Вот, и будет уже на прием от мамы ездить, формируя действительность. Иначе говоря, слышите, не хотите действительности, не трепитесь. Понятно? Нет? Я видела, как так люди себя зачаровывали на тему болезней. Бабушка умерла от рака, дедушка у меня умер от рака. Ну, понятно, да? И вот, соответственно, и вот дальше вот пошли об этом рассуждать. Да? Вот что бы я делала бы, если бы узнала, что у меня рак. <coughs> Молчи громче. Давай на том свете договорим об этом. Ловили, нет? Можно вопрос? Да. Есть люди разные, есть, есть кто-то, просто об этом думает про себя. Это будет семянка? Нет. Ты это в любом случае работать. будешь звучать. Не, не нужно, у тебя просто другому не получится. Угу. То есть экстраверты, интроверты ли ты? Если ты думаешь про себя, скажем, пойми правильно, когда ты думаешь про себя, у тебя работают другие центры в это время. В том числе, там, я не знаю, там мозга и прочее. Да? Значит, давай вот... Э, один из вариантов. Вообще, в принципе... Э, Вначале было слово, и слово было Богом, да, Богу было это слово замечательно. Вот а, почему, например, свечи нельзя задувать? Потому что дух божественный не должен убивать стихию огня. Вот, да, то есть вот когда мы звучим, понимаешь, да, и вот из нашего, вместе с нашим божественным дыханием, да, что-то проистекает в этот мир, вот оно как-то, знаешь, по-другому работает, чем когда мы просто а, внутри себя, как чокнутый мясород, 15 раз уже же самый фарш перемешиваем. – вот такое… даже не наверное, что… – Молчи громче, сглазишь. – Да. – Это маг. Это маг. Это маг. На маги не трепаться нельзя на Вот смотри, да, очень большая разница. Наташенька, и ты точно это знаешь. Хвастаемся мы на кубках. Хвастаемся обычно тем, что уже как бы вот как-то более есть. Да. А мечтаем. А рассказываем, какие есть вообще возможности. А рассказываем, что мы придумали. Поняла, нет, Кисточка. То да есть, соответственно, да, вот я же говорю, что не все, что разговоры, это семерка скипетров. Семерки скипетров, да, вот есть некая внутренняя концентрация. Понимаете, да, вот вы в это время работаете и головой, да, соответственно, да, вот вы прям простраиваете, даже какие-то начинают детали быть видны. Понимаете, нет, вот когда семерка скипетров. И ты на семерке Скипетров с кем не попади, не будешь разговаривать, не болеешь. Ты будешь разговаривать со стратегически важными людьми. С теми, кто, соответственно, совет об этом может дать. Понимаешь, да, у кого есть опыт на эту тему. Понимаешь, да, или тот, который, соответственно, может тебя поддержать ровно так, как тебе надо. Понимаешь, да, то есть вот семерка скипетров, одна из отличительных черт, ее с подружками обычно вот, ну вот смотря какими подружками, да, вот уже с такими подружками там это не обсуждается за кофе. Понимаете, молчиться в тряпочку. Молчиться. Ну ладно. Вот. А уловили? Нет. То есть, соответственно, не все, что разговоры, это семерка скиптеров. Действительно, сглазить можно без дураков. Можно сглазить, нарваться на то, что тебя, за тебя испугается, человека включит луну, а у тебя будет в раскладе луна перевернутая. Когда за тебя кто-то так боится, так боится. Понимаешь, что в результате у тебя начинает искажаться твой жизненный путь. Да, там есть карта зависть тебе направленная, в том числе, например, это одна из карт, это дьявола, роковое течение обстоятельств. Молчи громче, не надо говорить. Понимаешь? То есть, соответственно, есть тот же самый маг, который переворачивается от трипотни. Есть, а, там, соответственно, тройка мечи перевернутая, когда ты говоришь для того, чтобы обмануть себя. Говоришь и при этом смотришь в глаза человеку и говоришь, ну скажи, что это так. Понимаешь, да? Говоришь, потому что это четверка кубков, ну, вот, ну, я говорю, там тысячи вариантов. Вот семерка скипетров отличается тем, что действительно оно вольно или невольно звучит как обсуждение плана. Просто понимаешь ли, вот, если, ну, простите за соционику, да, там человек логик, обычно, если он начинает рассказывать кому-то, да, что-то, то вот вообще логику для коммуникации нужен повод. Вот честно говоря. Вот в связи с этим, соответственно, да, получается, что вот ты, например, ну тебя типировали, не типировали в результате. Ну я думаю, что вряд ли это, это этик. Вот, ну вот, по, значит, похоже на логику, по крайней мере. Значит, по факту тебе, чтобы начать что-то обсуждать, для этого нужно иметь на это основание. Понимаешь, да? Ну даже этики в данной ситуации интуитивно умалчивают. Все вещи, где они, ну вот, чувствуют, что вот с этим человеком а, толка не будет. Они на обмен дают ту информацию, которая им вот выгодна. Вот этики бы смотрели, да, что вот у них быстрее всего будет 1, 2, 3 человека в окружении, в котором они идут, как только нужны семерка скипетров. Окей. Все? Частные аспекты. Семерка скипетров. Говорение вообще. Слово, разговор, говорить, поговорить, пообщаться спрашивает там, соответственно, как относится к тебе. Говорят, вот, знаешь, как женщину, ну, поговорить с тобой. Кайф полный. В данной ситуации это не обсудить с тобой свое будущее, да, а просто вот поговорить. Знаете, вот а, видела такую удивительное совершенно сочетание семерка скипетров сила. У силы аспект сексуальное влечение. Смотрела вот на а, карту пары одной замечательной. Вот, и у говорю, скажи, пожалуйста, а вы сексом занимаетесь? Она говорит, ну вот как тебе сказать? Я говорю, ну говори как есть. Она говорит, виртуально. А выглядит каким образом? Они, соответственно, переписываются по скайпу, рассказывают друг другу, за что они там потянули, что при этом испытали. Вот. А дело в том, что она очень верна своему мужу. Это не муж. <смех> <смех> вот <смех> вот, соответственно, да, вот секс через, то есть секс по телефону в принципе, да, вот семерка скипетров сила, ну вот, да, тоже такое бывает Понятно, нет, то есть вот, соответственно, да, вот иногда идет как говорение разговор вот, ну, это частный аспект потому что в этом случае мы оставляем только верхушечку сам факт разговора но при этом, да, убираем весь вот этот вот смысл основного значения карты Вот, и представьте, вот прекрасная такая история. Семерка скипетров, шестерка пентаклей. В области там, соответственно, да, там, например, эм, про насколько благоприятно и перспективно чем-то заниматься, предположим, да, что-то делать в своей основной профессии. И они говорят в этом случае, дар чего? Слово, конечно. Дар слова. Может быть в очень специфических раскладах символ заговорной магии. Ну, слова, которые меняют пространство, события, обстоятельства. Нет, да, это заговорная магия. В отличие от мага, например, который в этом случае говорит серебряная магия. А белая карта в этом случае говорит астральная магия. Вот, хорошо. Значит, так, о чем мы там хорошем? о семерке скипетров перевернутой. То есть частный аспект перечислил через запятую, но они, я еще раз говорю, обычно вылезают в специфических раскладах. Семерка скиптеров перевернутая, она простая, сейчас отпущу на перерыв, устали, вижу. Значит, смысл в том ее, что человек не верит в то, что за этими разговорами что-то последует. На самом деле последует. То есть человек сам переворачивает семерку от того, что, ну, на самом деле, от того, что не сказал что-то важного вовремя, и пространство не могло вот эту кнопку нажать, пуск. Понимаете, да, человек устал ждать. И при этом, да, уже устав ждать, не веря, что за этими разговорами что-то последует. А все равно ничего не получится, бесполезно. Без перспективняк. Вот, и в результате, соответственно, получается, семерка скепитров перевернутая, это уже, знаете, вот такие затухшие разговоры без того, чтобы, соответственно, да, без энергии, без силы. И через какое-то время оно, правда, может в этом случае превратиться в пустое. Понятно, да? Ни к чему так и не приведет. То есть вот каждый раз, друзья, с другой стороны смотрим, когда ваши семерки скипетров не доходили до финиша, это когда вы ее переворачивали. Понятно, да? То есть если был процесс семерки скипетров, вы обсуждали какой-то проект, какое-то партнерство, какую-то возможность, и за этим ничего не последовало, обратите внимание, на какой-то момент времени вы слили. Понимаете, да, то есть вы, ну, слились, да, то есть вы не пошли в эту ситуацию до конца, вы не договорили вот окончательно каких-то вещей, понятно, да, И перестали верить или уже, знаете, говорили автоматически, уже сами не верят, то есть вы сами ставите на это крест. Можно ли, увидев у себя семерку в перевернутую превратить в прямую? Да, для этого надо вдохновиться. В конце концов вот, ну, я, правда, не знаю, сколько вам это поможет. У меня в этом плане очень часто, как-то я это даже называю, я уже не помню, знаете, вот когда я пытаюсь что-то обсудить, да, беру листочек бумажки и на нем тупо рисую. Причем самое интересное у меня, например, что то, что я рисую, может быть, никак не согласованно моему ужасу, да, с тем, о чем я непосредственно в данной ситуации. Особенно интересно смотреть на лица людей, которые пытаются разобрать, о чем это я. Вот, ну просто вот, ну такое художественное мышление у меня иногда, понимаете? Ну сами понимаете, меркурий в рыбах, в общем, тут логика такая специфическая. Вот, то есть по факту, да, получается, что вот иногда действительно, если вот у вас семерка скиптеров перевернута, и вы уже не знаете, что я там не обговорил это, блин, ну попробуйте это нарисовать. Вот, ну, как совет. Вот, или там расписать это четко, внятно, там, по пунктам. А глядишь, самоопределение придет. Вот. Значит, особенно грустная семерка эскиптора перевернута в отношениях. Знаете, как это переводится? О чем с тобой говорить? Ну, бесполезно. Все равно ты меня не услышишь. Обсуждай, не обсуждай. А при этом карты внятно говорят о том, что, пожалуйста, обсуждай. Все получится, просто каждый раз не с той стороны заходишь. Понимаете, да? То есть, скажем, пытаюсь там убедить мужа в своей правоте в чем-то, в том-то и в том-то. Как мне кажется, это звучит как давай мы с тобой договоримся. Да, давай мы с тобой договоримся, что я права, и ты теперь поступаешь по моему Понятно, что он, сука, сопротивляется. У него работа такая мужская. На ну, вот, слово сказать, не сопротивлялся, я бы его наверное не выбрала. Вот, значит, через какое-то время, знаете, такая уже у меня слабая, э, семерка скиптеров перевернута. Я уже не верю, что я до чего-нибудь договорюсь. Ну вот, да, и в результате, ну а что, бесполезно договариваться? Ничего же все равно не получится, правильно? Он же меня не слышит. Друг, а давай попробуем поговорить с другой стороны. Или о другом. Да, ну вот, в смысле, вот о другом, ну вот о том же самом, только по-другому, совсем по-другому. И начинаем, батюшки, семерка скиптеров-то опять прямая. Понимаете, опять диалог состоялся, прочее-прочее. Очень часто, вот, например, когда наблюдаю гибель пары, понимаете, да, что это такое? То есть двое выжили, а вот пара погибла. Вот очень часто гибель пары, ее предвестником, семерка скиптера перевернутая. Я уже даже не разговариваю с тобой, я всем бесполезно. Ну я лучше помолчу. Мама мне говорит, молчи за умную сойдешь. Вот, да, то есть это переводится на русский каким образом, да, то есть, в общем, лучше, знаешь, не, она еще жестче говорит, мужу псу, не оголяй жопу всю. Это переводится следующим образом. Нет необходимости с мужем быть откровенной. Ты забыла, он же мужчина. До хорошего не доведет. Имеется в виду разговор. Вот, значит, ну, иначе говоря, да, говорить бесполезно. Смысл в этом. Молчи. Молчи, не говори, что ты лезешь. Семерка с перевернутая. Понимаете, да? Потому что если я сейчас полезу, мы опять начнем ругаться. А мне сыгодный. Поэтому я заранее знаю, что мы все равно не договоримся и предпочту помолчать. Ну, к слову сказать, помним, да, о том, что мужчина не может так сказать, как женщина может посмотреть. Нет, нет, то есть у нас в этом плане очень особое свойство. Мы его понимаете, то есть оно природное. У нас все видно по нам. Можно мыть посуду к нему спиной, а он со спины все считает. Все, что надо. Причем иногда, знаете, дословно. Адресно. Хорошо. Значит, слово сказать, мы сами также легко женщин читаем. Но нам почему-то кажется, что женщинам, женщин и других женщин так читают легко. Другой разговор о том, что нам почему-то кажется, что зато нас никто так не читает. Ну что само по себе иллюзия. Семерка скиптера перевернутая. Ты упускаешь ситуацию, действительно, через какое-то время возможность перемены уйдет как нереальная. То есть перемены не наступят. Потому что ты говоришь уже не веря в то, что эти разговоры к чему-то приведут. А твоя проблема в том, что ты, в принципе, продолжаешь говорить об одном и том же, да, смени пластинку. Да, то есть начни обсуждать это с другой стороны. Эти обсуждения к чему не привели, ну сколько можно. Давай о чем-нибудь другом поговорим. Не об этом-то, ты не об этом. Вот. Ну, я не знаю, попробуй, я не знаю, там откровенности прибавить, что ли. Вот. Может, врать хватит? Может быть такое? Окей. Или хватит жаловаться, тоже вариант. Хватит врать, хватит жаловаться. Хватит нападать. Вот. Хватит транслировать свою неуверенность. Хватит просить окружающих убедить тебя, что у тебя все получится. Они уже два года говорят, что у тебя все получится, ты все равно не веришь. Еще, еще мне об этом говорить. Глядишь, я убежусь и все сделаю. Вот, перерыв.